Глава вторая. Пол был прав, прошлое не умирает. Чёрт, оно даже не покрывается морщинами. Примерно через неделю после нашего секса с камнями я, утонув в подушках, коими был без меры завален порчёвый диван Джен, прихлёбывал кофе из сувенирной чашки Большой каньон, трофея одного из их Скарлос совместных отпусков, и размышлял, как же мне заставить себя испечь что-нибудь, печенье, например, или ещё что-то. Я листала одну из кулинарных книг Джейн, и на меня веял её запахом, лёгким ароматом мёда и муки, и задавалась вопросом, одобрила бы она меня. Частенько я ловила себя на мысли хоть разок запустить свою электронную почту в вести Яне Сабака от roll.com и спросить её. Мои размышления прервала маленькая ночная серенада, мелодия дверного звонка. Я скривилась от отвращения. Ненавижу музыку, но перепрограммировать звонок мне не под силу. На переднем крыльце стоял Макс Койот. Помощник шерифа Койот был наполовину индейцем племени Паско-Аяки и наполовину антропологом из Университета Колумбии по материнской линии. Мы с ним работали вместе по нескольким делам, когда я еще числилась в бюро. В отличие от многих работников правоохранительных органов, Он не считал, что агенты ФБР поголовно придурки, и это было одной из причин, по которой я осталась в этих краях. Мы сделались в каком-то смысле друзьями. Как-то раз после изрядного количества Crown Royale я даже рассказала ему о поле, но это не было приглашением к ужину. Мопсы развились и тяфкали: "Эй, ребята, это всего лишь ваш дядя Макс", сказала я, открывая сетчатую дверь к орлодуму. Спросил он, заходя и спокойно осматриваясь: "Так делаешь, когда знаешь людей достаточно хорошо и уверен, что принесённый тобой шум не причинит им беспокойства". Проверяет стоимость джина Вольгриндс. "Ты заглянул на партию покера или пофилософствовать?" Макс и Карло познакомились на домашней вечеринке, сразу нашли общий язык и стали, может, даже лучшими друзьями, чем Макс и я. Раз в месяц они собирались вместе, и делились друг с другом тем, что знали о Бартране Расселе и Техасском Холдеме. Примечание о Техаске Холдем — одна из самых популярных разновидностей покера в мире. Конец примечания. Макс обладал прекрасным системным мышлением, Карло неизменно проигрывался до нитки. Сегодня Койот не ответил сразу, а помедлил, нагнулся, почесал большим пальцем каждого благодарному мопса меж выпуклых глаз — сдвинув в сторону одну из двух слишком ярких пурпурных подушек, вытянувшихся вдоль спинки дивана, и уселся. Он бывал здесь часто и уже не стал потешаться над павлиньими перьями Джейн в восточной вазе, а взял в руки поваренную книгу, что я листала, и понюхал пятно на рецепте хлебного пудинга. Как твои успехи в выпечке? Меня по-прежнему приводят в уныние ингредиенты типа крем фреш. Я забрала у него книгу, с хлопком закрыла ее и отложила на кофейный столик. Что-то в Максе заставило меня остаться стоять. «Хватит темнить, выкладывай». Он вздохнул, сделал несчастное лицо, но это выражение было его по умолчанию, так что я пока еще не слишком встревожилась. «Не слишком». Прожив столько в мире, где новости, как правило, были дурными, я спросила «как». А зачем тебе надо знать, где Карло? Хмурый и собранный, словно на задании, Макс опять проигнорировал вопрос. Он протянул руку поочерёдно к каждому из мопсов, атаковавших его с флангов. У меня шевельнулось странное чувство, что он словно прикрывается ими на случай, если я в него чем-нибудь швырну. Мы задержали серийного убийцу. Наконец ответил он. Я столько лет пробыла в деле, но эти слова, как и прежде, привели нервы в легкий трепет. Великолепная работа. Кто? Он заговорил осторожно, как бы с опаской, напомнив актера, еще не до конца вызубрившего роль, дальнобойщик. Зовут Флойд Линч. Пограничный патруль подобрал его пару недель назад на 19-м шоссе, милях в 70 от границы. Он шел в Лас-Вегас с грузом видеопокер-автоматов». Стандартная проверка документов, но с ними была собака-cadaver, которая подняла тревогу. В машине нашли тело женщины. В трейлере? Нет, трейлер с покерными автоматами оказался чист. Тело обнаружили в кабине. Управление шерифа и ФБР вызвали на место. Труп опознали? Ещё нет. Дальнобойщик говорит, она нелегальный иммигрант. С помощью собак обычно отыскивают иностранцев, которые пытаются пересечь пустыню. Пока он переводил дух, мой мозг напряжённо работал. Я пыталась вычислить, почему с этим рассказом Макс пришёл именно сюда. Теперь припоминаю. Кажется, я видела это в новостях, дело быстро заглохло. Вроде как по вине ФБР. Но это случилось 2 недели назад. Расследование бюро забрало себе. У него были приводы в полицию? Ни одного, кроме штрафа за нарушение ПДД, никакого криминала. Хочешь Diet Coke? Не дожидаясь ответа, я прошла через просторную комнату в кухню и достала из холодильника две банки. Я так понимаю, ты здесь потому что жертва имеет какое-то отношение ко мне? Макс помолчал, а затем, проигнорировав мой вопрос, продолжил. О самой жертве информации немного. Тело мумифицировано. Все чудесатее и чудесатее. Запах сильный? Нет. Я кивнула, делая мысленную пометку «Пополнить запасы сельдерея», прежде чем закрыла дверцу холодильника. Он признался в ее убийстве? Поначалу нет. Сказал, что нашел тело прямо на обочине, что одежда на трупе была в лохмотьях, обувь уже украдена, что это нелегальная иммигрантка, которая не смогла пересечь пустыню. Он сказал, что просто пользовал ее. пользовал мерзость. Однако ничто из услышанного не объясняло, почему помощник шерифа так подробно всё это мне выкладывал. Не говоря уже о том, зачем вообще это делал. Мог бы просто как-нибудь позвонить в свободную минутку и рассказать, а не приходить специально. Сбоку на моей шее дёрнулся нерв. Я протянула банку с колой Максу и открыла свою, но всё ещё не могла заставить себя сесть. Из того, что я слышала, на дело серийного убийцы не тянет. Жертва одна. Он отрицает, что убил ее. Не было нужды говорить Максу, что это тянет лишь на тяжкое уголовное преступление четвертого класса, на другательство над трупом. Скромный тюремный срок. Не возьму в толк, какое к черту это имеет отношение ко мне? Я отпила из банки. Когда криминалисты проверили машину, они нашли тайник с альбомом для вырезок... и журналами. Здесь койот, как мне показалось, взвесил свои слова более тщательно, если это было возможно, и с открытками. Немного кофе пролилось на ковёр Джейн, моя рука дёрнулась. Адресованными, надписанными, спросила я. Он покачал головой. Я пожала плечами. Куча народу покупает открытки, даже дальнобойщики. Он шумно вздохнул и сказал: